Глава седьмая Я родила от тебя дочь. Яр, я забеременела и узнала об этом только в Канаде. Мне от тебя ничего не нужно, но... черт, все не то. И не так. глупо, по-детски. Пока я кручу в голове вступительные фразы, с чего бы начать разговор, Ярослав увозит меня все дальше и дальше от города. На другой машине... Не той, что была у него два года назад. Я сразу же отметила, как только села в светлый, а не темный кожаный салон. Мимо пролетают высотки, затем дачные одноэтажки и поля. Мне почему-то совершенно не страшно. Я откуда-то знаю, что Жаров не сделает ничего из того, чего бы мне не хотелось. Поэтому еду молча и смотрю в окно» прекрасно осознавая, что не могу даже рта раскрыть, чтобы рассказать ему о дочери. Два года назад я вела себя куда смелее. И куда подевалась та рисковая девчонка, которая пришла в комнату к мужчине и предложила себя? Сейчас бы я вряд ли осмелилась нырнуть в омут с головой, понимая, что за этим последует». Я разъезжаю на полупустую стоянку ресторана гостиничного комплекса на берегу моря. Я осматриваюсь по сторонам и вдыхаю свежий запах. Здесь тихо-тихо. Слышен шум прибоя, и где-то в глубине души копошатся вопросы. Почему именно сюда? Почему встреча состоялась не в городе? Не хочет, чтобы нас видели? «Мы занимаем столик на летней террасе, заказываем морепродукты. Я не отказываюсь от алкоголя и прошу бокал вина. Больше для того, чтобы расслабиться и не зажиматься при любом незначительном внимании в мою сторону. Напиваться точно не планирую. Все же мы приехали сюда для обсуждения деловых вопросов, а не на романтический ужин». «Ты, наверное, догадался, о чем я хотела с тобой поговорить?» Первый начинаю разговор. Ярослав кивает и упирается в меня взглядом. Задумчиво рассматривает. «Я знаю, что после родов немного изменилось. Фигура стала чуть более женственной. Теперь я мало похожа на несформированного подростка. Жаров не такой меня помнит». «У Влада ужасный адвокат», продолжаю. Он хотел бы его сменить, но, честно говоря, боится напороться на еще одного непрофессионала. Если ты откажешься, то, возможно, посоветуешь кого-то более хваткого и неравнодушного». «Я не откажусь», – отвечает Яр. «Надо же!» – не сдерживаюсь от радостного возгласа. «Просто Женя приходила к тебе с просьбой, но ты ей отказал». «Не буду скрывать». Я был не заинтересован помогать твоему брату. Что же изменилось теперь? «Теперь просишь ты», – твердо отвечает Ярослав. «Я закусываю нижнюю губу и старательно делаю вид, будто мне все равно. Почему бы и нет? Мы отлично проводили время вместе. Нам было охрененно хорошо. Просто чувства не поддаются указке, а любить за двоих безумно сложно». «Влад написал заявление о смене защитника», — продолжает Яр. «Но максимум, что я смогу для него сделать, выбить условный срок». Руки леденеют, когда брат позвонил мне, то клялся, что ни в чем не виноват. Я думала... Нет, я была уверена, что Влад является заложником обстоятельств. «Ты знаешь, что произошло?» — спрашиваю Жарова. «Официант достаточно быстро приносит наш заказ. Я вежливо благодарю и вновь смотрю на Ярослава, ожидая от него комментариев. Он неприятно морщится и откидывается на спинку стула. Я опускаю взгляд на его пальцы и мысленно отмечаю про себя, что он не носит обручальное кольцо. Ни наше с ним, ни любое другое. Я тоже свое сняла, вернее выбросила». Оно закатилось куда-то под громоздкий шкаф. При переезде я пыталась найти его, но уже не смогла. Влад вместе с Арсеном основали фирму, которая оказывала услуги по регистрации и выдаче разрешений на работу трудовым мигрантам. У фирмы открылись дополнительные филиалы. Работа кипела. Однако все документы, которые получали мигранты, были фальшивыми». «Это все Арсен!» Влад бы не стал. «Соня, ты слишком наивна», – вздыхает Жаров. «Влада спасет только то, что официально он был трудоустроен туда, как обычный менеджер, негласно, как соучредитель. Я постараюсь донести до суда тот факт, что Влад не осознавал, что документы, которые он выдавал, являлись фальшивыми. И, конечно же, как можно скорее добьюсь чтобы его отпустили под залог. Яр много рассказывает, что успел узнать о деле, которое ему предстоит вести. Я слушаю его, затаив дыхание, первое время пытаясь вникнуть в суть, но чем дальше он углубляется, тем сильнее теряю нить повествования. Я чувствую себя спокойно и умиротворенно. Пью вино, изредка киваю. «Ты, наверное, устала», – отмечает Яр. «Прости, увлекся. «Нет, мне нравится слушать. Впервые вижу тебя в работе». Жаров приступает за давно остывший ужин с огромным аппетитом. Видно, что он проголодался. Наверное, именно поэтому перенес нашу встречу в ресторан. С другими клиентами он не настолько близок. «Как дела у тёти Раи?» Спрашиваю его немного погодя. Вроде неплохо, давно у нее не был, но созванивался на прошлой неделе. Не так-то часто для любимого и обожаемого племянника. Яр пожимает плечами и слегка улыбается, будто что-то вспоминает. Тут же гасит улыбку. Я до сих пор помню, какая она у него. И искренняя, открытая, с ямочками на щеках. У Веры точно такая же. «Рая месяц со мной не разговаривала, когда узнала, что мы развелись», откровенничает Ярослав. «Бедная. Потом помирились?» «Потом, да. После того, как трижды обозвала меня дебилом. Видимо, ей не очень понравился твой выбор. Я не знаю, как у меня хватает сил, чтобы об этом заговорить. Яру усмехается, я бледнею. Ревность душит, мне дышать больно. Чтобы не портить и без того напряженный разговор, переключаю тему. Надо будет ей написать, и, быть может, встретиться. Тетя Рая добавлялась ко мне в социальных сетях. Я сразу же думаю о том, что родная тетка Ярослава сильно обрадовалась бы Вере. На все сто процентов уверена. А ты как, Соня? Интересуется спокойно Жаров. «Все хорошо», – отвечаю, – едва выдавив из себя слова. «Когда мы в последний раз виделись с твоим братом, примерно год назад, он рассказывал, что ты делала перерыв из-за допингового скандала. Это правда?» Его глаза слишком выразительно смотрят в мои. Это была официальная версия для родителей и всех знакомых. В прессе причину моего перерыва не писали. Я не настолько популярна, Поэтому такая версия вполне меня устроила. Чем не повод для длительного перерыва? Вот только я не предполагала, что однажды мне придется учувствовать себя неловко перед Жаровым. В его взгляде плещется разочарование. «Это правда», – кивая в ответ. «Полгода пришлось потратить на разбирательство. Уже все в порядке, мы разрулили». Я залпом осушаю недопитое вино и встаю с места. «Здесь очень душно», – произношу нервным голосом. «Давай пойдем к морю». Яр поднимается следом, я обгоняю его и иду первый. Как только ступаю на гальку, снимаю босоножки. Море сегодня беспокойное и штормовое. Я три дня провела на родине, но так и не имела возможности к нему подойти» дела, заботы. По знаку зодиака я скорпион, и вода – это моя стихия. Опустив ступни в прохладную воду, я испытываю огромное удовольствие, даже глаза прикрываю. Чувствую, что Яр на меня странно смотрит, но скрыть свои эмоции от встречи с морем я просто не могу. И сразу же детство вспоминается, когда отец жил с мамой, Он часто брал нас с братом на пляж. Встречал Влада со школы, а меня из сада. Покупал на мороженое и вез на набережную в душном, переполненном автобусе. Но, несмотря на это, я была чертовски счастлива. Четыре года с подачи отца я отлично плавала. У Влада же не очень хорошо получалось. Он плакал и истерил, как девчонка. Отец ставил меня ему в пример. И звал младшенькую настоящей русалкой. Я зачерпываю ладонью соленую воду и создаю брызги. Улыбка трогает лицо. Я ловлю момент. Здесь и сейчас. Несмотря ни на что. Детство оставило после себя одно из ярких воспоминаний. После того, как отец ушел от нас с мамой, я стала ездить на пляж уже с братом. И с Яром. Резко обернувшись, ловлю на себе взгляд Жарова. Он до костей пробирает. В груди грохочет сердце. Я не могу не реагировать, когда с Ярославом столько всего связано. Почти вся моя жизнь. Теперь он не мой, чужой мужчина. Но есть одна единственная ниточка, которая до сих пор нас связывает. Правда, Яр пока о ней не знает». Не хочешь снять обувь и охладиться? спрашиваю жарова. Он отрицательно мотает головой и взгляд при этом не отводит. Стоит неподалеку, сунув руки в карманы брюк. Рубашка расстегнута на верхней пуговице, рукава закатаны до локтя, а темные вьющиеся волосы слегка треплет ветер. Ты очень красивая! произносит в ответ Ярослав. Комплимент от Жарова редкое явление. Будучи по уши влюбленной, я каждое его слово ловила, а потом долго смаковала и записывала в дневнике. Я выхожу из моря, и, чтобы скрыть волнение, беру в обе руки по приличного размера камешку. Один протягиваю яру, другой оставляю себе. На желание, спрашивает он, «Моментально окунай меня в прошлое. Щеки ярко вспыхивают, я сразу же понимаю, о чем речь. Когда мы были в браке, то часто приезжали к ночному морю. Кто дальше кинет камешек, то загадывает желание. У меня они были детскими и примитивными, у Яра же пошлыми и совершенно грязными. Одно из них мне пришлось исполнить прямо на пляже. К счастью, Вокруг не было никого из людей. «Нет, не так», – резко обрубаю кадры из прошлого. «Давай, кто проиграет, тот и оплачивает счет». Я бросаю первый, я расследующим. Он специально проигрывает, и мы возвращаемся, чтобы рассчитаться за ужин».